День первого причастия это самый счастливый день в жизни. Однажды несколько генералов спросили Наполеона: "Какой самый счастливый день в его жизни?" Они думали, что он назовёт день, когда он выиграл какое-нибудь большое сражение, или день, когда он сделался императором. Но он сказал: "Господа, самый счастливый день в моей жизни это день первого святого причастия". Вошёл отец Арноль и начался урок латыни. И он по-прежнему сидел, прислонившись к спинке парты со сложенными руками. Отец Арнольд раздал тетрадки с упражнениями и сказал, «Классная работа никуда не годится, и чтобы все сейчас же переписали урок с поправками, но самой плохой была тетрадка Флеминга, потому что страницы у нее слиплись от клякс». И отец Арнольд поднял ее за краешек и сказал, «Отец». Что подавать такую тетрадку, значит, просто оскорблять учителя. Потом он вызвал Джека Лотона просклонять существительное mare. Но Джек Лотон остановился на творительном падеже единственного числа и не знал, как будет во множественном. "Steady, is", сказал отец Арнольд строго. "Ты же первый ученик". Потом он вызвал другого мальчика, а потом ещё и ещё. Никто не знал. Отец Арнольд стал очень спокойным и делался всё спокойнее и спокойнее по мере того, как вызванные ученики пытались и не могли ответить. Только лицо у него было хмурое, и глядел он пристально, а голос спокойный. Наконец он вызвал Флеминга, и Флеминг сказал, что у этого слова нет множественного числа. Отец Арнольд вдруг захлопнул книгу и закричал: "Стань на колени сейчас же посреди класса!" Так Валенчая я ещё не видавал. А вы все переписываете упражнение. Флеминг медленно поднялся со своего места, вышел на середину и стал на колени между двумя крайними партами. Остальные мальчики наклонились над своими тетрадками и начали писать. В классе воцарилась тишина, и Стивен, бросив робкий взгляд на хмурое лицо отца Арнола, увидел, что оно покраснело от раздражения. Грех ли, что отец Арнольд сердится? Или ему можно сердиться, когда мальчики ленивы? Ведь от этого они лучше учатся. Или, может быть, он только делает вид, что сердится? И это ему можно, потому что он священник и сам знает, что считается грехом, и, конечно, не согрешит. Но Если он согрешит как-нибудь нечаянно, где ему исповедоваться? Может быть, он пойдёт исповедоваться к главе общины? А если глава общины согрешит, то пойдёт к ректору, а ректор к провинциалу, а провинциал к генералу иезуитов. Это иезуитский орден, а он слышал, как папа говорил, что все иезуиты очень умные люди. Они могли бы сделаться очень важными людьми, если бы не стали иезуитами. И он старался представить себе, кем бы мог сделаться отец Арнол и Пять Де Барнетт и мистер МакГлейд и мистер Глисон, если бы они не стали иезуитами. Представить это себе было трудно, потому что приходилось воображать их по-разному, в разного цвета сюртуках и брюках, с усами и с бородой, и в разных шляпах.